Глава 17. Два века назад предок Бельских приобрел село Селивановское наиболее классическим для тех времен образом – выиграл в карты. Местечко на просторах между Москвой и Петербургом попалось живописное. С холма за деревней открывался дивный вид на реку и лес за ней. В любое время года природа выглядела пестрой и притягивающей взор. Поэтому Бельские и возвели здесь усадьбу. Барский дом был небольшим в сравнении с дворцами иных аристократов. На фоне бирюзового неба выселось двухэтажное здание мятно-зеленого цвета с белыми колоннами и ажурными капителями. Два флигеля примыкали к полукруглому главному дому с куполообразной крышей. Перед домом был разбит небольшой сад с оранжереей, которая почти полностью пришла в запустение со смертью последней хозяйки. Сад сбегал по холму к реке плавными ярусами. У самой воды имелась пристань, но к ней по обыкновению не швартовались никакие иные лодки, кроме рыбацких. Позади барского дома, ниже по холму, расположились хозяйственные постройки, а чуть справа — четыре крестьянских дома для прислуги и длинное каменное здание школы для деревенских ребятишек, где с торца имелась отдельная дверь в кабинет фельдшера. Здесь служил нанятый Федором Бельским доктор, отвечавший за здоровье всех людей в Селивановском. Ближе к деревне особняком стояла церквушка с колокольней, за которой в лесу скрывался старый погост. Ничего примечательного, на первый взгляд, в имении Бельских найти было невозможно. Однако же Лиза с трепетом относилась к дому своего детства. Ей казалось, что нет ничего лучше звука музыкальных скрипучих досок старого паркета в холле, выцветших от времени расписных потолков с изображением херувимов запаха пыльных книг в библиотеке и того невероятного вида, который открывался из окон второго этажа. Пышная растительность сменяла свои краски на фоне небесной лазури, как художник сменяет палитру. Лизу завораживал этот ненавязчивый переход от изумрудной зелени к оранжевому и алому, затем к бурому и серому, а после к чистой, искрящейся белизне, которая снова разбавлялась бурыми оттенками. В Петербурге такого ей наблюдать не доводилось. В Селивановском природа не была закована в камень. Она диктовала свои условия, а взамен дарила душевный покой. Обещала безопасность. От того Лиза не сомневалась, дома ей ничего не грозит. Девушка возвращалась в имение в состоянии сладостного предвкушения. Но отец, похоже, ее восторгов не разделял. К счастью, Федор Бельский не играл в карты. Не имел он и других пагубных привычек, которые могли бы вынудить его поставить на кон не то что целую усадьбу, но даже борзого щенка. Батюшка-барин, как величали его слуги, отличался требовательностью и строгостью. Возражений он не допускал вовсе. А страсть у действительного тайного советника Федора Бельского была одна. Его служба, государственная деятельность, Увлекала отца всецело. Он занимал должность сенатора и прокурора по уголовным делам. С увлечением знакомился со всеми современными веяниями в уголовном законодательстве других стран и писал собственные юридические труды. Федора Бельского часто приглашали консультантом в особо важных случаях. Очередное дело и задержало его в Москве. Он бы пробыл там до оговоренного заранее срока, если бы не дочь. И по лицу своего почтенного родителя Лиза сразу поняла. Он недоволен тем, что его столь бесцеремонно сорвали с места. Отец приехал в Смольный сразу с вокзала. Он нашел Лизу и без особенно теплых приветствий повел дочь в кабинет книжный Ливин, где после краткого разговора с ее светлостью Суха сказал, что забирает Лизу домой на летние каникулы незамедлительно. Поскольку задолженностей по учебе девушка не имела, Елена Александровна спокойно отпустила ее. Роль сыграло еще и то, что Федор Бельский не стал обвинять институт в халатности, порочности и прочем. Он лишь с холодной вежливостью сказал, что Смольный мог бы стараться лучше ради блага вверенных под эту крышу девушек. После чего отец позволил дочери собрать вещи и попрощаться, с кем она пожелает. На вполне закономерный вопрос, вернется ли Елизавета Федоровна в сентябре к учебному процессу, Федор Бельский ответил коротко «Посмотрим». Лиза вежливо простилась с ее светлостью, а потом заспешила к Анне Степановне, чтобы та помогла ей собрать вещи. Свиридова столь внезапному приезду Бельского удивилась. Если не сказать, испугалась. «Что же это? Я одна остаюсь?» Классная дама попыталась скрыть растерянность за вежливой улыбкой. Лиза, которая уже достала чемодан и в спешке складывала в него вещи, замерла на месте. Она повернулась к женщине, в глазах которой блестели слезы. Ее улыбка выглядела печальной и натянутой. «Я вам буду писать каждую неделю, моя бесценная Анна Степановна», горячо заверила ее Лиза, после чего девушка сделала то, чего бы прежде в здравом уме никогда бы не сделала. Она крепко обняла и расцеловала свою наставницу в обе щеки. Сверидова расплакалась, забормотала извинения. Присутствовавший при этой сцене Федор Бельский проворчал что-то насчет глупых женских слабостей и вышел из комнаты, тактично оставив дам наедине. Лиза собирала вещи и твердила, что обязательно возвратится по осени, поэтому не станет забирать книги. Анна Степановна утирала глаза платочком и пыталась шутить, что если Лиза не вернется, то она уволится со службы и наймется в какой-нибудь дом гувернанткой. При этом ее голос звучал так трагично, будто Свиридова угрожала. Это заставило Лизу улыбнуться. Бельская попрощалась с наставницей, одноклассницами и теми из учителей, кого смогла застать на месте. Отец торопил ее. Все это время он оставался сдержан и холоден с дочерью. Они приехали на вокзал и сели в поезд в сторону Москвы. Но лишь когда остались наедине в купе и состав тронулся, отец одарил Лизу тяжелым взглядом и спросил, «Кто такой Алексей Эскис?» Девушка непроизвольно сглотнула. Она ощутила волну жара, окатившую ее с головой. От страха во рту мгновенно пересохла. Быть может, было бы лучше, если бы убийца задушил ее, а не Наталью. «Это же покойной Танюши», — начала она. Голос выдавал волнение. «Но лучше волноваться и сказать допустимую правду отцу, чем вовсе солгать. Он врач и дворянин, у него своя практика в Петербурге». Он поддержал меня, действуя в рамках приличий, и позаботился, когда после смерти Натали мне стало плохо. Могу я узнать, почему вы спрашиваете?» Отец выслушал молча, с тем же непроницаемым лицом, с каким выслушивал людей во время судебных разбирательств. «Ты знаешь, по какой причине я внезапно бросил службу и одним днем примчался за тобой?» Его вопрос был задан таким тоном, будто он вылил ей на голову, «Ведро ледяной воды». Лиза не шевелилась. Она почувствовала, как по шее поползла капелька пота, но не посмела смахнуть ее. «Вы получили телеграмму из института о том, что Наталью задушил учитель словесности, которого впоследствии задержали?» Предположила она слабым голосом. Отец закинул ногу на ногу, вальяжно облокотился о кожаную спинку сиденья, пригладил усы. Я получил телеграмму от Алексея Эскиса. С наигранным безразличием проговорил родитель. В ней он сообщил о том, что моя дочь остро нуждается во мне, оказавшись в лазарете института с нервным срывом в полном одиночестве, покинутая собственным отцом. Лизе померещилась, что поезд вот-вот сойдет с рельсов. Разумеется, Алексей Константинович беспокоился о ней. Пытался проявить заботу, сделав все, чтобы отец поскорее забрал ее из Смольного в столь неспокойное время. Но хуже способа познакомиться с ее родителем Эскис избрать просто не мог. «Вообрази мое удивление, Елизавета», — продолжал Бельский, не сводя взгляда с дочери. Он зорко следил за каждой переменой в ее лице. «Какой-то неизвестный доктор диктует мне условия», и буквально заставляет бросить все, дабы выехать к тебе без промедлений. Но я не вижу в тебе никаких признаков нервного срыва, разве что небольшое истощение. Что все это значит? Каприз? Спектакль с участием третьего лица?» Лиза не выдержала и прикрыла глаза рукой. «Боже мой, мне жаль, что вам пришлось оставить службу из-за меня, Федор Павлович. Прошу меня простить», — Отрешенно проговорила она. «Безусловно, я не стою подобного беспокойства с вашей стороны. Если бы Алексей Константинович об этом знал, то ни за что не посмел бы писать вам. Но боюсь, что он слишком прямодушен для подобных умозаключений». Она отняла ладонь от лица. Вопреки ожиданиям, отец сохранил хладнокровие. Он неспешным движением достал из кармана часы на цепочке, глянул на циферблат, убрал. Вальяжно повернулся лицом к окну, за которым уже проплывали окраины Петербурга. И затем глубокомысленно изрек. «Я все ожидал, что ты вырастешь похожей на мать. Но ты пошла в меня куда сильнее, чем я даже мог надеяться, Елизавета». Девушка ощутила облегчение, которое внезапно переросло в горькую досаду. Она полагала, что отец начнет распекать ее за вынужденный отъезд из Москвы а затем подключить родительскую критику. заведет разговор об отношениях с мужчинами, которые способны загубить хрупкую репутацию юной дамы, как делали Свиридова и Веленская. Но ничего подобного не произошло. Федор Бельский просто смотрел в окно, слегка покачиваясь в такт движению поезда. Напряжение на его лице, которое поначалу Лиза приняла за недовольство, теперь казалось ей лишь проявлением усталости. Вот темные круги под глазами. А вот морщинки в уголках рта, которых она прежде у него не видела. Кожа имеет желтоватый восковой оттенок, да и вид слегка нездоровый. Последнее заставило Лизу смягчиться. «Как вы себя чувствуете, папенька?» Негромко осведомилась она. «Сносно», — коротко ответил он, не поворачивая головы. И все. Какое-то время... Бельская просто слушала, как стучат колеса набиравшего ход поезда. Она подумала про институт, из которого так стремилась в страхе сбежать. Потом про все случившееся. И, наконец, про Алексея, которому даже не догадалась передать весточку через Свиридову о том, что уехала с отцом домой. Вряд ли бы Анна Степановна согласилась, но попытаться стоило. «Папенька!» Лиза подняла глаза на своего задумчивого родителя. А вы не хотите поинтересоваться, как мое самочувствие? Зачем? Это короткое слово рассердило и вместе с тем глубоко обидела Бельскую: Ты жива и здорова, как я уже и сказал. Все остальное мелочи. Мелочи? Ее глаза широко распахнулись в изумлении. Она повысила голос, что явно не понравилось отцу, потому что Федор Бельский наградил дочь недовольным взглядом. И тогда Лиза продолжила сдержание. Трех моих подруг убили, а во всем обвинили учителя, которого теперь казнят. Разве же это мелочи, папенька? Ее живая тирада пробудила интерес на лице отца. Тот вновь изменил позу на более удобную и терпеливо заметил. Две девушки погибли в результате несчастного случая. Это официально подтверждено экспертизой. Третью задушил любовник, роман с которым так или иначе погубил бы ее. С тобой же все хорошо. «Ты едешь отдыхать на летние каникулы. Все прочее забудется, как страшный сон». Лиза с трудом сдержала себя, чтобы не выложить отцу всю историю целиком. Вместо этого она чинно расправила складки на юбке, чтобы чем-то занять руки. «Филипп Карлович не убивал Натали», — спокойно возразила она. «Его казнят напрасно, я уверена». «Есть доказательства», — отец коротко вздохнул, — «Не смотри на меня так, Елизавета. Да, я воспользовался служебным положением и попросил выслать мне детали дела телеграммой. Я знаю обо всем, что известно следствию. У этого учителя были найдены личные письма, способные послужить достаточным основанием для убийства». Лиза упрямо покачала головой. «Если бы он хотел убить ее, то уничтожил бы письма, чтобы на него не пало подозрение», заметила она. Фёдор Бельский... Смежил веки. В его глазах забрежил интерес. Чисто профессиональный, прокурорский. Ты права. Вдруг признал он вслух и медленно потер подбородок. Нелогичный поступок. Однако же, поверь моему опыту, влюбленные мужчины не всегда логичны. Особенно, когда убийство совершается в состоянии аффекта. Натали все его письма уничтожила, кроме последнего, припомнила Лиза. «Думаете, она собиралась прекратить их связь? А он за это задушил ее во сне?» Лицо отца посуровило. «Довольно», — отрезал он, уходя от ответа. «Приложи усилия, чтобы не вспоминать. А еще лучше вовсе забудь». Сухие расчетливые слова человека, который привык относиться к преступлениям профессионально, без эмоций вовсе, вызвали в ее груди тянущую боль. «Вы предлагаете мне забыть...» «Годы в Смольном?» Вопрос сорвался с губ сам. «А как же мне вести себя в сентябре, когда я вернусь к занятиям, а Танюши, оленькие и Натали там более не будет? Однако все напомнит мне о них». Федор Бельский снова отвернулся к окну. «Смольный не единственный институт не только в России». Он сказал так, словно уже обдумывал некое решение. «Есть Сорбонна во Франции, есть Оксфорд в Англии, «Ты всегда мечтала посмотреть мир, усердно учила языки. Возможно, для меня пришло время прислушаться к твоим словам, а тебе задуматься о том, чтобы случившееся с подругами никак не отразилось на собственной репутации». «Я...» Слова не шли с языка. Услышанные не укладывалось в голове. Отец безошибочно уловил ее растерянность, но истолковал по-своему. «Поговорим об этом позже». Отец поморщился, поднимаясь с места. «Я слишком устал и хотел бы отобедать. Пора поискать вагон-ресторан». Лиза подчинилась. Ей и самой не хотелось думать ни о чем хотя бы какое-то время. А еще девушку заинтересовала мысль о том, что принимать пищу здесь ей будет проще, чем в институте, потому что в поезде ее попросту некому травить. Поэтому пообедала она с аппетитом под одобрительным взглядом отца. В Селивановское они прибыли глубокой ночью. Но слуг о возвращении батюшки барина уведомили телеграммой заранее. На станции их встретил экипаж. Кучер Прохор ловко подхватил их чемоданы. Он и не думал скрывать своей радости, что хозяин вернулся раньше намеченного. Так бы и болтал безумолку всю дорогу, если бы отец не осадил его, сказав, что утомился с дороги и без его болтовни. Но сама же Лиза, с удовольствием бы послушала новости, несмотря на усталость. К их приезду в доме спешно прибрались. В окнах горел свет. Никто не спал, несмотря на поздний час. Едва экипаж въехал на подъездную дорожку, как залаяли собаки. «Едут!» — закричал кто-то со стороны дома. Кажется, это была горничная Глаша, подвижная и веселая женщина средних лет, которой доводилось присматривать за Лизой в детстве когда она сама еще была девчонкой. Слуги высыпали на крыльцо. Бельская прильнула к окошку на дверце, чтобы убедиться, что все на месте. Все, кого она любила и к кому привыкла, живы и здоровы. «Федор Палыч! Лизавета Федоровна! С приездом, любезные вы наши!» Радостно закудахтала грузная повариха Надежда. Прижала руки к груди, прослезившись. «Лизавета Федоровна!» Как похорошела за год, голубушка моя, глаз не отвести. Сплюнь, Надя, и по дереву постучать не забудь! весело усмехнулся Прохор. Повариха совсем суеверным рвением простой крестьянки заспешила выполнять слова кучера, пока прочие слуги разбирали чемоданы. Полно толпиться, сухо проворчал отец. Завтра налюбуетесь на Елизавету. Час поздний, глаша, отведи ее отдыхать. Глафира была женщиной-долговязой, конопатой и нескладной, однако глубоко сердечной, а еще послушной. Любую волю батюшки барина она всегда исполняла кротко, без лишних вопросов. «Глашенька!» Лиза подхватила горничную под руку. «Душа моя! Ну как вы тут справляетесь?» «Да без перемен! Я по вам страшно тосковала, Лизавета Федоровна. Голос у глафиры был чуть хрипловатый из-за перенесенной в детстве инфекции, но такой ласковый и добрый, что Лиза отчетливо осознала, что теперь она дома, и более ничего ужасного случиться не может. Без вас все не то. И дом пустой, и на душе тревожно. Они вместе переступили порог. Внутри сладко пахло пирогами. Тепло и уютная деревенская тишина окутали девушку. Со всех сторон. Дом будто обнял Лизу, едва она оказалась внутри. От этого сделалось радостно. Здесь не то, что в Петербурге. Жизнь совсем иная. Ужинать хотите? Тихо спросила Глаша, пока они поднимались по лестнице на второй этаж. Я вам молочка с пирожком принесу. Надя вот только что из печи вынула. Я с удовольствием, ласково ответила Лиза. Ей и вправду захотелось горячих домашних пирожков. Она думала о них все время, пока готовилась ко сну в своей комнате. Но к тому моменту, как Глафира принесла поднос с ужином, девушка уже крепко спала, измотанная дорогой и тяжкими переживаниями. В ее небольшой уютной спаленке с зелеными стенами и белой изразцовой печью ей спалось спокойнее, чем в стенах института. Ее не мучили кошмары, а в тенях не мерещились убийцы. Она не видела во сне ни своих мертвых подруг, ни убитого на дуэли Николя. Лизе снился Алексей. И утром она проснулась со счастливой улыбкой на губах. А еще с мыслями о ее милом докторе, который так прекрасно позаботился о ней. Ведь только благодаря его настойчивости отец приехал и забрал ее. Лизе хотелось поскорее передать Алексею свою благодарность, А еще любовь, которую она отрицать более не могла, но и совершенно не понимала, чем могут обернуться их взаимные чувства, особенно из-за сказанного отцом про учебу за границей. Бельская сладко потянулась в кровати. Она старалась не думать о плохом, отсрочить все терзания, притвориться ненадолго, что ничего не произошло. Медовый солнечный свет лился сквозь неплотно закрытые кремовые шторы с цветочным узором. На покрытой лаком старинной мебели отсвечивали блики. При желании здесь едва ли не каждой поверхностью можно было пускать солнечные зайчики. Лиза обожала свою комнату, несмотря на то, что она могла бы кому-то показаться тесной. Близко к печи вдоль стены стояла ее кровать с высокими столбиками. Возле одного окна Письменный стол бюро Возле другого — французский туалетный столик с зеркалом на изящных резных ножках. Перед ними — стулья с мягкими сиденьями. Между столами втиснулся двухместный диванчик для чтения. Центром комнаты служил громадный круглый ковер. Он до сих пор хранил тонкий запах розового масла, которое Лиза когда-то здесь пролила. В дальнем углу за деревянной ширмой прятался... Грузный расписной гардероб. По обеим сторонам от двери возвышались два плотно набитых книжных шкафа. А у противоположной от кровати стены стояла ореховая фортепиано с латунными подсвечниками и костяными клавишами. Но чтобы поиграть на нем, требовалось разрешение отца. На стенах висели пейзажи маслом в овальных рамах. От всех них отличался портрет над фортепиано. На нем была изображена... Молодая светловолосая женщина в вечернем платье. Глаза у нее были большие и печальные. А маленькие руки, как запомнилась Лизе, всегда были теплы и ласковы. Это был портрет ее покойной матери, Марии Бельской. В кабинете отца имелась их совместная фотография в оттенках сепии, но на портрете маменька нравилась Лизе куда больше, чем на фото. Возможно, Художник ей польстил, но Лизе это было совершенно безразлично. В ее воспоминаниях мама оставалась именно такой. Детская память услужливо стерла те дни, когда Мария в изнеможении умирала от пневмонии. Был в комнате еще один портрет, отцовский, в военной униформе. Но его Лиза повесила за ширмой у гардероба, так, чтобы пореже им любоваться, но всегда иметь возможность убрать ширму и продемонстрировать картину на самом центральном месте в помещении. С портрета папенька смотрел так же осуждающе, как и в жизни. Тут уж даже художник ничего поделать не смог. И все же к папеньке Лиза ощущала глубокую сердечную привязанность. Для нее он всегда оставался любящим родителем, пусть и очень суровым. С этими мыслями девушка выскользнула из постели и открыла шторы, чтобы поприветствовать новый день. Она аккуратно подвязала их атласными шнурами, сложив безукоризненными складками, а затем занялась собой. Спустя четверть часа умытая и причесанная Лиза спустилась в столовую. Она облачилась в свое любимое нежно-голубое летнее платье с белыми кружевными манжетами и воротничком, чтобы после завтрака сразу выйти в сад на прогулку. В столовой Лиза наткнулась на Глашу, которая подала ей завтрак и громким шепотом сказала что батюшка барин с утра заперся у себя в кабинете и работает беспокоить его по пустякам запретил По тону горничная бельская сразу поняла папенька не в духе случилось что-нибудь также негромко уточнила она утомился поди глаша неуверенно пожала плечами и затем еще тише добавила поутру, Гриньку побил во дворе. Вот и утомился. Лиза чуть ложку не выронила от удивления. На ее памяти Гринька был смышленым крестьянином из деревни, который исправно трудился на отцовских полях. «Побил? За что же это?» — осторожно спросила она. Глаша искоса глянула на дверь в столовую, потом в кухню, где гремела посудой надежда, и лишь тогда наклонилась к Лизе и прошептала. Гринка две недели назад мельницу спалил, когда вокруг нее косил. Случайно говорит. Самокрутку курил, а окурок бросил рядом. Трава сухая была, ну и занялась. Он, как дым увидел, поздно уже было. Хорошо мельница на отшибе, ничего больше не загорелось. Но мы потом туда прогуляемся. Я вам покажу, если пожелаете. Вместо мельницы одни черные головешки. О. Бельская с ужасом округлила глаза. «Не из-за мельницы, конечно, из-за простофили гриньки. Папенька в ярости совершенно не видел границ. Все об этом знали. Оттого и ходили в присутствии Фёдора Бельского на цыпочках». «Вот и ох, сударыня». Глаша сокрушенно покачала головой. «В начале лета без мельницы остались. Пока это новую построят. Ежели к осени мужики не управятся...» «Придется соседу платить, чтоб к себе пустил на помол». «А Гринька что?» — осторожно спросила Лиза. «После батюшкиной руки живой?» «Живой!» — отмахнулась Глаша, будто ничего страшного в рукоприкладстве барина не видела. «Его фельдшер забрал. Что ему будет? Отлежится до конца Петрова поста и делов -то Лиза промолчала. «Что она могла сделать против отцовской ярости?» «Ничего. Разве что не попадаться на глаза, пока он не остынет. Она тихо позавтракала в одиночестве. Даже мысленно надеялась на то, что отец так и останется у себя в кабинете до обеда. Обсуждать с ним что-либо сейчас ей не хотелось. Равно как и встревать в случившийся конфликт. А глупого Гриньку она завтра навестит. Сделает вид, что несла новые книжки в школу и случайно зашла к фельдшеру. Если что-то нужно, она заплатит. Лишь бы не покалечил его Федор Бельский. Мог ведь, особенно в сердцах сорвавшись. Не только из-за мельницы, Господь бы с ней, но и из-за дочери, которую пришлось забирать раньше срока, оставив по ее вине службу. Отыгрался на гриньке за собственные переживания. Лиза почувствовала, что аппетит пропал. Она заглянула в кухню, чтобы поблагодарить Надежду за вкусный завтрак, оттуда пошла прямиком в сад, воспользовавшись выходом для слуг. Утро близилось к 10 часам. Солнце успело разогреться достаточно, и Лиза пожалела, что не взяла ни шляпки, ни зонтика. Поэтому она пошла по тропинке в самую запущенную часть их приусадебного участка, где деревья разрослись особенно, чтобы образовать своими кронами целые зеленые шатры. Цветы здесь давно погибли, забитые сорняками. Не было ни одной клумбы. Мужики косили траву, когда она особенно высоко поднималась. Вместе с ней они уничтожили и матушкины чайные розы, и ярко-малиновые пионы, которые так любила ее гувернантка Мадам Арно. Остались лишь одичавшие кусты шиповника, из плодов которого Надя каждый год упорно варила варенье и крутила кислые компоты на зиму. Еще Лиза приметила ландыши, Их низкорастущий жемчужный бисер стелился у самой земли душистым ковром. Ландыши прятались под кустами. Казалось, они заполонили эту часть сада и даже после каждого покоса умудрялись вылезти снова. Такая стойкая жажда жизни у столь нежных созданий вызвала у Лизы улыбку. Она прошла по узенькой тропинке дальше, вниз по холму, в сторону речного берега и вышла к старой оранжерее к этому обветшавшему памятнику ее раннего сиротства. Она остановилась за десять шагов от входа и обвела взглядом остатки постройки, тонувшие в папоротниках по всему периметру. Побитые грязные стекла никто так и не заменил. Зеленая краска каркаса облупилась, явив проржавевший железный остов. Тоненькая рябинка выросла сквозь крышу и с отчаянием тянула к солнцу свои слабые веточки. В ее кроне Переколиптички. Бельская медленно пробралась ко входу в оранжерею, но зайти так и не смогла. Непогода успела накидать внутрь бурелома, сделав это место похожим на клочок непроходимых джунглей. Не хватало только лиан. И вместо них разросся вьюнок с белыми цветами-граммофонами. Среди них с жужжанием сновали пчелы. Лиза протянула руку и сорвала один. Понюхала, хоть и знала заранее, что он ничем не пахнет. Невзрачный цветок с невзрачным запахом. И все же девушка прикрыла глаза и счастливо улыбнулась, подставляя лицо пробивавшимся сквозь листву лучам. «Отрадно видеть тебя в добром здравии и хорошем настроении», раздался за спиной голос отца. Вопреки опасениям, это прозвучало весьма миролюбиво. И все же Лиза вздрогнула от неожиданности. Доброе утро, Федор Павлович! Она с ласковой улыбкой повернулась к отцу. Доброе! Федор Бельский неторопливым шагом спускался к ней по заросшей тропинке. На нем был надет его любимый домашний вариант костюма: легкие брюки из кофейной фланели, рубашка, и поверх нее темно-синий английский блейзер в белую полоску. В нем отец выглядел моложе и будто бы даже добрее, чем был на самом деле. Папенька! «Вы разрешите мне навести порядок в матушкиной оранжерее?» Прямо спросила Лиза, пока отец казался ей вполне благодушным. «Я бы очень хотела восстановить цветник, если вы не против». Отец остановился подле нее, Окинул бурелом скептическим взглядом. «Зачем тебе эта забота, позволь спросить?» Поинтересовался он в задумчивости, подкручивая ус. Девушка с печальной нежностью погладила проржавевший дверной косяк. Помнится, мама эту оранжерею очень любила. Она всегда говорила мне, что работа с цветами ее успокаивает. Лиза мечтательно подняла глаза к провалившейся крыше. С ее смертью все здесь пришло в упадок. Она слегка нахмурила лоб, вызывая в памяти смутные образы. «Кажется, моя гувернантка Жаклин еще пыталась поддерживать здесь порядок». Да, мадам Арно любила цветы. Но спасала это место она... «Ради тебя одной». Отец медленно кивнул, словно соглашаясь со своими мыслями. Говорила, что для девочки важна связь с ее матерью через то, что обеим интересно. «Но мне всегда казалось, что ты была слишком мала, чтобы эту связь ощущать, любить растения и уж тем более помнить подобное». Отец перешагнул порог и ногой сдвинул ветки, под которыми оказалась прелая палая листва. Он огляделся, словно бы оценивал масштаб работ. «Если хочешь, можешь заняться этой рухлядью», — наконец позволил он. «Но, пожалуйста, попроси кого-нибудь из мужиков все здесь расчистить. Не хочу, чтобы ты поранилась обитое стекло или напоролась на змеиное гнездо». От восторга Лиза захлопала в ладоши. «Спасибо, папа!» В порыве чувств она даже думала поцеловать отца в щеку, но тот мягко отстранил ее в последний момент. Это лишнее право. Он усмехнулся. Вероятно, женщин с их любовью к цветникам всяческого рода я не пойму никогда. Но Лиза не обратила ровным счетом никакого внимания на его замечание. Ребинку можно выкопать и посадить у входа, чтобы не погибло. А внутри я обязательно посажу розы, лилии и еще пионы, как Жаклин любила, помнишь? Девушка уже мысленно строила планы. Кстати, куда она делась? «Я совсем забыла». Федор Бельский выбросил из оранжереи большой отломленный сук прямо сквозь разбитую стену. «Уволилась», — сухо ответил он, отряхивая с ладони приставшую труху. «Я совсем этого не помню». Лиза закусила губу в задумчивости. «А почему?» Вернулась во Францию. У мадам Арно дочь заболела чехоткой, и она попросила ее рассчитать. Отец отвернулся и показал в угол, твоя мама выращивала там георгины такие темно-красные почти черные маша их лелеяла с особенной страстью они погибли сразу как ее не стало мне это показалось символичным думаю она была бы рада если бы ты тоже вырастила георгины здесь а потом отнесла к ней на могилу с радостью охотно согласилась лиза Она бы сейчас согласилась на что угодно, а еще подумала о покойных подругах, чьи могилы так и не навестила. Наверное, это символическое действие могло бы помочь ей примириться с утратой, признать, что их более нет, проститься и принести цветы, выращенные для них собственными руками, белые розы, безупречные и чистые. Для каждой из них какими бы ни были их тайные прегрешения. Пусть свои секреты они заберут с собой на тот свет. Лиза же судить их за это не станет. С этими благостными мыслями девушка принялась за работу. И чем больше она трудилась, тем дальше отодвигались настигшие ее печали. Первым делом она взяла с собой Глафиру и сходила с ней в деревню, чтобы найти себе помощников. Трое отроков Из числа оглашенные родни с удовольствием согласились поработать на барскую дочку. Каждому Лиза обещала заплатить за их труды, чем только подстегнула интерес. На обратном пути они прошлись по знакомым дворам, спрашивая, можно ли у кого-нибудь купить цветочную рассаду. В разгаре лета этот вопрос вызывал удивление. Однако же удалось найти нескольких хозяек, готовых поделиться семенами, черенками, клубнями или же целыми кустами. Все остальное Лиза решила заказать из города при случае. На обратном пути они заглянули к фельдшеру. Гринька и вправду выглядел неважно. Особенно Бельскую напугал свежий кровопотек на лице, из-за которого правый глаз едва открывался. Хозяйскую дочку нерадивый работник поприветствовал вымученной улыбкой, в которой не хватало зуба. Но фельдшер сдержанно заверил девушку, что кости не сломаны. Лиза дала ему денег, чтобы поскорее привел несчастного Григория в порядок лучшими средствами, какие у него были. Слышавший их разговор Гринька поблагодарил барышню за доброту. В ответ Лиза лишь пожелала ему выздоровления. Она даже извиниться за отца не посмела, чтобы не вмешиваться в его дела с крестьянами слишком сильно, хоть и очень хотела. Впервые ей сделалось стыдно за папенькин тяжелый нрав. После обеда В усадьбу пришли те самые деревенские мальчишки, которых наняла Лиза. Они споро принялись за работу. Вывезли на садовых тачках весь мусор и убрали битое стекло. Одного из них Лиза снова послала в деревню за его отцом, который мог заменить поврежденные стекла оранжереи целыми. С другим мальчиком Лиза полезла в подвал, где хранились краска и инструменты, и работа закипела. День за днем Разрушенная оранжерея потихоньку преображалась. Бельская позволила этому незамысловатому ремонту увлечь себя. Она не боялась запачкаться землей или краской, находя в этом какое-то несвойственное для себя удовольствие. Прежде она бы не допустила ни пятнышка, а теперь даже чистку одежды и обуви воспринимала как нечто благостное. Самые толстые ветви над крышей срубили. В образовавшуюся прогалину – Полился солнечный свет. Он прогнал машкарой комаров, мало-помалу начал сушить отцеревшее пространство. Рябину выкопали и пересадили по просьбе Лизы так, чтобы она оказалась справа от входа в оранжерею. Девушке подумалось, что по осени деревце будет смотреться особенно красиво, а зимой на него будут со всего леса слетаться птицы, чтобы клевать красные ягоды. Все эти мысли настраивали на счастливый лад, на предвкушение чего-то хорошего и светлого, что обязательно должно произойти. Ведь не бывает одно лишь горе без конца и края. Спустя неделю Лиза окончательно успокоилась, а еще смогла оценить первые результаты трудов. Обновленная оранжерея блестела на солнце. Свежая зеленая краска оттенка молодой листвы покрыла железный каркас, с которого счистили ржавчину. Мальчишки вскопали внутри землю и сделали ровные грядки, между которыми они уложили плитки, а грядки огородили дощечками, чтобы земля не осыпалась. Бельская заплатила им за работу и пообещала обратиться вновь, когда понадобится помощь. Оставалось высадить в грунт первые цветы. На следующий день утром она оделась в то же голубое платье для прогулок, повязала поверх фартук и заплела волосы в тугую косу, а голову покрыла маленькой соломенной шляпкой-конотье. Потом девушка взяла кулючки с семенами ноготков и анютиных глазок, собрала свой нехитрый садовый инвентарь в корзинку и отправилась в оранжерею. Там Лиза вспомнила, что накануне оставила лейку в сарае. Пришлось возвращаться. Вот только до сарая она так и не дошла. Услышала мужские голоса, которые доносились от дома. Решив, что к отцу приехали гости, она подумала, что вежливо с ее стороны будет поприветствовать их, и пошла к парадному входу. На подъездной дорожке стоял нанятый на станции экипаж. Знакомый кучер ожидал в тени на лавке. На вопрос Лизы, кого он привез, мужчина лишь пожал плечами. И тут из распахнутых окон гостиной на первом этаже до Лизы донесся преисполненный гнева крик отца такой возмущенный, что девушка вздрогнула от испуга. Ему ответил другой человек. Слов Лиза не разобрала, но голос узнала безошибочно. Лишь не могла поверить, что он здесь. Девушка со всех ног заспешила в дом. В гостиную она влетела без стука, с трепещущим в груди сердцем. Федор Бельский с покрасневшим от ярости лицом стоял посреди богато меблированной комнаты, И действительно беседовал с гостем на повышенных тонах. Лиза не ошиблась. Этим гостем оказался Алексей Эскис.